Обретаем независимость. Завершенная психологическая сепарация – это отсутствие какой-либо зависимости от родителей. Но, будучи уже взрослыми дядями и тетями, мы часто обнаруживаем себя зависимыми. Функционально, когда мы не умеем зарабатывать и содержать себя. Не понимаем, как самому заботиться о своих потребностях. И ждем присутствия и заботы другого, потому что от этого иногда зависит наше выживание – а иногда просто нормальный уровень комфорта. Эмоционально, когда наше состояние и ощущение себя не принадлежит нам, а определяются чужими, в том числе родительскими реакциями. Одобрением, похвалой, признанием, близостью, поддержкой и эмоциональным принятием. Мы плохо себя чувствуем, когда их не имеем, это определяет наши действия и поступки. а решение мы принимаем, не исходя из собственного понимания и разумности, а с оглядкой на то, одобрят это другие или нет. Конфликтно, когда мы испытываем много заряженных чувств к родителям или окружению, от которого зависим. Это могут быть активно выражаемые или скрытые чувства тревоги, гнева, вины, раздражения или стыда. То есть отношения определяются не тем, что происходит в них здесь и сейчас, а сильными, часто неадекватными теперешней ситуации, прошлыми переживаниями. Ценностно. Когда своя жизнь вроде бы есть, а своих мыслей и установок по ее поводу еще нет, мы подчиняемся родительским ценностям и не посягаем на то, чтобы иметь право передумать или выдумать что-то свое. Обретаем функциональную независимость. Психологи Грейс Крайк И Дон Бокум в своей книге «Психология развития» пишут, что функциональная независимость — это способность молодого взрослого содержать себя материально и самому решать свои повседневные проблемы. И ведь действительно, мы можем сколько угодно фантазировать о своей свободе, но пока мы зависим от родителей или других людей на этом самом элементарном, бытовом и обеспечивающем себя уровне, мы однозначно не автономны и не самостоятельны. Сепарация всегда начинается и укрепляется расширением зоны своей функциональной независимости. В таких случаях обычно действуют правила «кто платит, тот и заказывает музыку». То есть правила и условия, определяющие, как именно надо жить, будет устанавливать тот, у кого ресурсы. Не всегда это какие-то страшные истории, в которых некий тиран лишает нас свободы по всем фронтам. Но и такое тоже бывает. И нам приходится на это соглашаться, пока зависимость от него — безопаснее, чем свобода. В своей практике я вижу две типичные истории зависимости, которые мои клиенты разыгрывают не только со своими родителями, но и с партнерами. Часто бывает так, что после окончания института, когда пришло время начинать самостоятельную жизнь, искать работу и зарабатывать деньги, человек задерживается в родительском доме или выходит замуж, женится и снова оказывается в зависимости. Родители или партнер продолжают его содержать, и это может длиться достаточно долго. И причины, возможно, могут быть, на первый взгляд, достаточно уважительными. Человек ищет себя, занимается только что созданным хозяйством и так далее. Но если честно себе признаться, то такая зависимость — это убежище от самостоятельной жизни, а также от горевания, что детство кончилось, и ничто больше не будет настолько гарантировано, как хотелось бы. А вторая типичная история — Это когда у человека уже была независимость и очень даже устойчивая, но по каким-то причинам он от нее вынужденно или добровольно отказался. Например, женщина уходит в законный декретный отпуск, и для нее нет другой альтернативы, кроме как воспитывать ребенка и вкладываться в это полностью. Прекрасный выбор. Просто чаще всего она оказывается в зависимости от мужа, что бывает даже приятно, и иногда этот период затягивается на несколько декретов. или, как сейчас часто бывает, в кризисе среднего возраста человек увольняется с работы, а партнер или родители соглашаются помочь ему с обеспечением, пока новая колея жизни не будет освоена. И это вообще замечательно. Но это снова про зависимость. И, как вы понимаете, есть смысл работать над избавлением от этой зависимости, только если вы сами переживаете за свое положение. Если ваша зависимость вам в тягость и вам неспокойна, Причем во втором случае тревога часто уходит от одного простого осознания. Если человек соглашается использовать зависимость как временную питательную среду для того, чтобы передохнуть, восстановиться, выполнить свои задачи развития, отдохнуть от ответственности, а затем двинуться дальше. Если другому партнеру или родителям это не в тягость, то все прекрасно. Но гораздо чаще бывают случаи, когда зависимость сдерживает. Не дает реализовать то, что хочется. А человек, от которого мы зависим, обладает властью над нами. Именно поэтому первое, над чем я работаю с клиентами, когда возникает необходимость сепарироваться, это развитие и увеличение своих функциональных способностей. Трудно всерьез говорить о том, как хотелось бы жить, если за тебя кто-то платит. Поэтому мы ищем, как, где, чем мы можем заработать деньги, как их откладывать и копить, где можно жить отдельно, и как только человек получает в свое распоряжение больше такой независимости, то волшебным образом меняется соотношение сил. Чаще всего он чувствует себя более уверенно, и сепарация встает на новые рельсы, снова и снова подтверждается правило «сначала умеем содержать себя и жить отдельно, а на эту опору надстраивается все остальное». Упражнение. Выпишите все опоры своей функциональной независимости. Это бывает очень полезно, потому что внутри своей ситуации мы иногда не ощущаем, сколькими ресурсами мы уже обладаем, считая, что у нас нет выбора, кроме того, чтобы зависеть от другого. Все заработки, доходы, сбережения, возможности получения денег из других источников. Что вы можете сделать в ближайшую неделю-месяц, чтобы увеличить свой доход или сбережения, если вы действительно хотите сепарироваться от родителей или партнера? Какие конкретные действия для того, чтобы у вас появились такие опоры, вы можете предпринять? Кто вам может помочь в этом? На финансовой независимости функциональная зависимость не заканчивается. Поэтому важно продолжить исследование своих зависимостей и посмотреть, в чем вы до сих пор продолжаете опираться не на себя. Я кормила своего сына грудью до 8 месяцев. А потом он попробовал безвкусное тёртое мясо из баночки и как-то резко отказался от груди. В этот же день забыл, что это такое моё молоко и зачем оно вообще. Сначала я кормила его этим мясом из ложечки, а потом он выхватил её и присвоил себе. С тех пор сам ест, иногда как попало, но сам. Или вот я вытирала его после купания, а потом он решил, что сам может, ну и возят по себе полотенцем каждый вечер после ванны, Или вот, простите, раньше я ему попу вытирала, а теперь он учится сам. А это, между прочим, не такое простое дело. Но он вроде туалетную бумагу уже тоже себе присвоил. Я это к чему? Сначала мама кормит, купает, согревает, бережет, сажает на горшок. То есть мама на какой-то период становится функцией, обеспечивающей жизнь ребенка. Постепенно витальный функционал, накормить, согреть и прочее, трансформируется в психологический. успокоить, поддержать, позаботиться, восстановить эмоциональный баланс и так далее. Это все поначалу делает мама, и по сути это зависимость. Но зависимость естественная и закономерная. Именно эта зависимость обеспечивает психологическую колыбель, в которой за счет понятной и устойчивой иерархии будет расти детская психика. В этих условиях постепенно все больше объем функций присваивается растущим человеком самому себе. как в первых примерах, было в маме, потом перешло ребенку, потребности, их осознавание и способность к самостоятельному удовлетворению, безопасность, ее обеспечение и регулирование, сексуальность, возбуждение и удовлетворение, самореализация, саморегуляция, самооценка и прочее. От внешнего обеспечения мы переходим к «само». Постепенно переходим от опоры на другого к опоре на себя – Это если в норме. А вот на практике часто функции, которые должны перейти к выросшему ребенку в отношении самого себя, так и не были развиты. Возможно, не удалось пережить питательную и обучающую зависимости. А может быть, наоборот, родители не отдали эти функции, когда пришло время, и как тогда жить. Эти функции так и остаются в чьих-то посторонних руках. «Если я не научусь зарабатывать, я буду искать зарабатывающего взрослого». Но не называть же это инфантильной зависимостью. Пусть это будет «мужчина должен зарабатывать и обеспечивать женщину». Или «я не могу переживать одиночество». В этом тоже остается вечная зависимость. Буду неистово искать себе спутника жизни. Или «я не умею самоуспокаиваться, контролировать эмоции. Мне необходим будет внешний регулятор, строгий и ругающий родитель». под личиной мужа или начальника. Обязательно найду. Да и мама остается на вечном посту. Могу еще алкоголь использовать, тоже хорошо расслабляет. Вообще-то мама должна была, но не делала. Естественным образом у меня не выросла, а теперь уж как могу, ищу заменители. Вот это и есть точки зависимости. Там, где я завишу от внешнего, не имея своего внутри. Там, где я до сих пор удовлетворяю важное для себя не собой, а за счет передачи этих функций другому. Там, где поддерживается иерархия. Ты взрослый, а я маленький. Я имею возможность не становиться большим рядом с тобой. Я буду использовать разные способы поддерживать такой баланс, даже страдая от зависимости. Манипуляции, игры, контроль и прочее. Потому что стать взрослым и потерять вторичные выгоды ребенка — это очень страшно. Упражнение. Определи... Определитесь, как именно, в чем вы обеспечиваете себе зависимость от других — родителей, партнера, окружения. Как вы их используете, поскольку не имеете пока в этом опоры на самого себя. Что из того, что вы уже можете делать для себя сами, вы ожидаете от родителей или от окружающих? Однажды на сессии мы работали с внутренним конфликтом клиентки. С одной стороны, вроде бы было очевидно, что надо уходить из тех отношений, в которых она застряла. Там было плохо, тошно, больно. Но и выйти что-то не давало. Понятное дело, что страшно. Но ведь и внутри уже невыносимо. В общем, все как обычно. У всех так бывало, да? Так вот, оказывается, лет цать назад у клиентки уже был такой опыт. Когда она терпела-терпела, держалась за отношения, держалась, чуть концы не отбросила. Ну, в общем, все как обычно в таких случаях бывает. Спрашиваю, а что бы сейчас посоветовала себе той? «Ни секунды не терпи. Уходи сразу, если так плохо и больно. Нельзя оставаться там, где унижают. Ты выживешь и справишься. У тебя есть многое для этого», — без промедления говорит она. И это реакция из тех, что выглядят очень аутентичными. Голос, положение тела, тон, сами слова — все проявляет человека в моменте, показывая его самим собой. Было очевидно, что в этот момент она жила в согласии с собой. Но дальше внезапно что-то произошло. На внутреннюю сцену вышла другая фигура, которая сразу начала уговаривать не уходить, подождать, попытаться наладить, выбрать для ухода лучшее время и так далее. «Это моя взрослая часть», — говорит клиентка, — «ответственная и разумная». «Нет, всё совсем наоборот», — возражаю я. «Взрослая часть была здесь несколько минут назад. Это та, которая с достоинством и опорой на себя очень уверенно проявлялась. А это не взрослая, это детская, перепуганная часть, которая не верит, что справится и цепляется даже за токсичность, лишь бы не оставаться наедине со своей жизнью». Я привела этот пример для иллюстрации, что достаточно часто происходит внутри нас, когда мы отправляемся на выход из зависимости. Наши невыросшие части действительно не знают той реальности, в которой мы сейчас находимся. Они не знакомы с нашим взрослым «я». И в случае угрозы оторваться от привычного окружения, семьи и родителей всерьез пугаются и затапливают нас тревогой. Им кажется, что мы оторвемся от общей орбиты и улетим в космос, оставаясь по-прежнему беспомощными и неспособными за себя постоять. Именно поэтому важно не отмахиваться от сепарационной тревоги, которая сигналит о нормальных страхах, а снова и снова возобновлять диалог с маленькими внутренними частями. Для того, чтобы они постепенно увидели нас взрослыми и могли довериться в том, что мы уже умеем решать множество взрослых задач и справляться даже со сложными ситуациями. И этот навык никуда у нас не денется, даже если мы отойдем на большую дистанцию от семьи. мы сразу и вдруг не превратимся в беспомощных детей, растеряв все навыки своей взрослости. Упражнения. Вспомните, какие навыки функциональной независимости уже есть в вашем распоряжении. Жилье, работа, окружение, отношения с которым вы умеете поддерживать и так далее. А также проведите ревизию того сложного опыта, с которым вы справились, возможно, вытащив себя оттуда самостоятельно. И почаще напоминайте себе обо всем этом. Избавляемся от конфликтной зависимости. Конфликтная независимость — отделение от родителей, при котором молодые люди не испытывают чувства вины и не считают, что они совершают предательство. Мы по-настоящему независимы, когда можем сказать «Мне очень жаль, что вы не согласны или недовольны тем, как я поступаю, но я все равно буду делать так». Это в первую очередь — про отсутствие чувства вины при своей плохости или при нормальном ее выдерживании. Вина — это всегда про ценность отношений. При этом нормальная вина говорит о естественном желании загладить ущерб, причиненный отношениям, если вы в чем-то накосячили, пусть и без намерения сделать другому человеку плохо. А вот токсичная вина может рассказать о сверхценности, которую вы по каким-то причинам предаете этим отношениям. И тогда вина выполняет ту роль, которую нужно. Она не дает увеличить дистанцию, удерживая нас на близкой орбите. Возможно, на уровне головы вы бы и хотели прекратить манипуляции или неприятное воздействие на себя, но не можете. Желание держаться ближе к родителю не позволяет это сделать, и неважно, осознанное оно или нет. Бывает так, что работая над сепарацией, человек осознает свои собственные причины не пускать себя в отдельность, и понимает, что чувство вины помогает ему в этом. Но бывает и так, что знание «не надо уходить далеко от родителей» привнесенное, то есть является тем грузом, который родители вольно или невольно возложили на своего ребенка и поддерживают. Если мать сосредоточена исключительно на жизни своего ребенка, то потеря его из привычной близости – катастрофа. Если у родителя нет своей жизни, то отделение ребенка – настоящее горе, Если в семье есть установка, что мы любим друг друга, только если находимся близко-близко, и никто ничего не делает независимо друг от друга, то сепарация одного расценивается как полное предательство. Тогда родители начинают использовать навешивание и поддержание вины в уже выросшем ребенке, как единственный способ удержать его и сохранить контроль. В психотерапии мы помогаем разъединяться с этими интроектами, которые мешают сепарироваться, и сформировать свое мнение. Интроекты, заимствованные от других правила, идеи, схемы поведения. И опять же открываем клиенту двери на выход, говоря, вы можете испытывать вину, но все равно уходить, потому что не испытывать ее, возможно, вам не удастся никогда, и заплатить чувством вины за свою свободу — это нормально. Упражнение. Попробуйте ответить себе на вопросы. Зачем сейчас такие близкие отношения с родителями, от которых нехорошо отдаляться? И почему, в принципе, так страшно остаться без них? Чье это суждение, что нельзя обижать родителей? Как именно их надо любить? Откуда вы это усвоили? Что сейчас, как взрослый человек, вы думаете о заботе и защите себя от токсичного общения и манипуляций? К сожалению, многие люди сравнивают свои отношения с родителями с самыми лучшими картинками из всех имеющихся. Клиенты часто рассказывают мне, какие они плохие сыновья или дочери, потому что дети Марии Ивановны так любят маму, а отношения у них такие прекрасные, что они всегда ездят вместе отдыхать и с удовольствием проводят время вместе, нисколько не устают друг от друга и всегда рады встрече. Я часто замечаю, что таких отношений меньшинство — хотя некоторые люди совсем не готовы это слышать, предпочитая сохранять эти светлые фантазии для продолжения самобичевания. Но я сейчас говорю для тех, кто хотел бы выбрать что-то свое. Вы не представляете, сколько более адекватных форматов отношений между родителями и взрослыми детьми существует. Столько, сколько семейных патологий, родительских ограничений и наших желаний. Учитывая все это, вы можете… Не хотеть общаться тогда, когда не хотите или не можете. Общаться тогда, когда у вас есть на это ресурсы. Не отдавать последнее, что у вас есть. Совсем выходить из контакта, если после попыток договориться вами продолжают манипулировать, унижать, обзывать, обвинять и так далее. Не чувствовать себя виноватым, если у вас нет желания поддерживать близкие отношения. Помнить, что у вас есть своя семья и свои дети, в которые мы выбираем вкладываться на законных основаниях. Выбирать те формы заботы о родителях, которые обеспечивают для вас наибольшую сохранность. Это значит, что с некоторыми родителями для сохранения собственной психологической безопасности совсем не получается общаться, а приходится ограничиться только материальной поддержкой или привлечением постороннего человека для помощи. И это нормально. И точно так же вы продолжаете оставаться хорошим сыном или дочерью, если не скучаете по родителям, когда-то вообще не хотите с ними общаться, не хотите обсуждать определенные темы, не хотите звонить, писать или приезжать, не хотите делать то, что от вас ожидают. Несмотря на это, ко мне часто приходят клиенты с чувством вины перед своими родителями, чаще перед мамой. Суть главной боли и претензии к самому себе — заключается в том, что мама столько сил отдала на воспитание и сейчас ждет внимания, сочувствия и поддержки. А выросший ребенок смеет жить своей жизнью и почти даже живет ею, но жутко мучается от того, что на самом-то деле и не хочется звонить этой святой и великой женщине, а тем более проводить с ней время». Потом оказывается, что часто эти мамы, которые выстраивали привязанность по типу исключительно функционального обеспечения жизни ребенка, главное накормить, одеть, учебники в школу купить, теперь ждут и порой даже требуют доказательств глубокой эмоциональной привязанности. Более того, они перекладывают ответственность за создание и поддержание привязанности на детей, поскольку сами никогда не были к этому способны. То есть взрослый ребенок должен быть искренним, теплым, присутствующим, любящим, открытым и заинтересованным в маминых проблемах и горестях. Получается, что родитель, который эмоционально не вкладывался на протяжении многих самых важных лет, не был успокоителем в сложнейших ситуациях, был на чужой стороне, оставлял в ней безопасности, теперь претендует на теплоту и на то, что у ребенка должно возникать желание быть близким, просто в силу родственной принадлежности. Но послушайте, где ничего не положено, нечего взять. Функционально сформированная привязанность откликнется столь же функциональной отдачей со стороны ребенка. И в лучшем случае он будет звонить и спрашивать о здоровье по обязанности и из чувства долга, а не от великого душевного порыва. И это в такой ситуации немало. И сколько горечи и боли бывает, когда клиенты на приеме обнаруживают, что столько лет в одиночку работали над привязанностью. Между собой и тем, кто не способен к ней. И от того, что всю жизнь фантазировали, что между ним и родителем есть привязанность, и пытались опираться на нее. А потом бац, и можно внезапно обнаружить, что опираться-то не на что. Точнее, от мамы и папы что-то, безусловно, было и до сих пор есть, Но на этой основе невозможно возникнуть ни близости, ни теплу. И после горечи и слез бывает хорошо. Можно больше не насиловать себя, пытаясь родить из себя эмоционально близкого своим родителям человека на пустом месте. Могу сказать еще в качестве далекой или близкой перспективы. У вас действительно может возникнуть искреннее тепло к родителю, когда вы поработаете с эмоциональными зацепками и травматичным опытом. Но оно может и не появиться. И обязательно работать на это вовсе не цель сепарации. Упражнение. Ощущаете ли вы искреннее тепло, принятие, интерес к себе, радость за вас со стороны родителя? Безопасно ли вам рядом с ним? Если этого нет, то совершенно нормально не хотеть эмоционально вкладываться в эти отношения. Многим из нас нужно внутреннее разрешение не давать любовь и тепло туда, где нет взаимности. Выработайте свои, возможно, чисто функциональные способы присутствия в связи с родителем. Так тоже можно. Редкий человек на выходе из слияния с семейной системой не попадает в вину за то, что выбирает себя, за то, что выбирает жить другой жизнью, тратить свои ресурсы на себя, воплощать свои собственные мечты, превышающие по масштабу, возможно, все родовые блага вместе взятые. Вина — датчик, который не пускает из слияния на волю. Мы виноватим себя за любые желания и потребности, не совпадающие с семейными идеями о близости, любви, преданности. Человеку вообще может быть свойственно переживать свое свободное, независимое, индивидуальное проявление как предательство отношений, предательство близкого человека. И у него как будто нет ни права, ни силы для того, чтобы изменить ситуацию. Заманчиво здесь усиливать выносливость, чтобы выдерживать еще больше неподходящего в контакте, только бы не становиться для себя предателем. Клариса Пинкало-Эстес написала когда-то. «Стараясь быть собой, мы вызываем у многих людей отчуждение. Стараясь же уступать желаниям других, мы вызываем отчуждение от самих себя. Отказываясь от сепарации, не зная, как ее завершить и перейти, наконец, в авторы своей судьбы, мы продолжаем жить не для себя, а для другого». уступая его желаниям, стараясь стать для него удобным, ориентируясь на его потребности. Ценой всего этого, как написала Эстас, является не просто отчуждение от себя, а предательство себя, насилие над собой, отщепление важных частей себя. И вполне естественно, что с годами дискомфорт усиливается, и иногда только это заставляет нас очнуться и, несмотря на сковывающую вину, отправиться в освояси. бочком-бочком и на выход. Упражнение. Чтобы поддержать себя при выходе из слияния и не чувствовать себя предателем, напомните себе, ради чего вы пытаетесь отойти от этой семейной системы. Утешьте себя тем, что сейчас у вас есть другие люди, которые могут быть с вами в отношениях. А еще вспомните, пока вы пытаетесь обеспечить себе безопасную связь и близкие отношения полным растворением себя, Ваши собственные потребности остаются лишенными вашего внимания. Однажды на консультации клиентка рассказала мне, что, несмотря на холодную погоду, она ходит в легкой куртке и поэтому мерзнет. Я удивилась, потому что знала, что она работает на хорошей должности и с нормальной зарплатой, и что ее позиция вполне позволяет купить себе не только теплый пуховик, но и вполне приличную шубу. Моё удивление подняло на поверхность очень любопытный феномен — Оказалось, что после того, как умерла мама, клиентка посчитала себя обязанной помогать своей тете, и все свободные деньги почему-то отдает ей. Выяснилось, что теперь моей клиентке казалось, что именно на ней лежит обязанность объединять, спасать и помогать всем в семье. Это сохраняло для нее семью, ощущение которое пошатнулось после похорон мамы. В книге Джеймса Холлеса «Грёзы об Эдеме» я нашла хороший вопрос — которые рекомендую задавать всем, кто оказывается в подобных ситуациях. Не слишком ли высокую ответственность я беру на себя за эмоциональное состояние другого? Таким образом, не совершаю ли я за него или за нее его жизненного странствия, а если да, то почему так происходит? Эти слова часто даже не приходят нам в голову, пока мы находимся в прочной конфликтной зависимости от родителей. Иногда, если мы выросли в очень созависимых семьях, мы как будто не имеем права задать себе такие вопросы. Потому что в таких семейных системах нет другой реальности, чем та, в которой все спасают друг друга, и каждый несет ответственность за благополучие, настроение и состояние других членов семьи. Или, например, уже выросший ребенок не имеет возможности не нести это бремя ответственности за родителей, хотя они еще вполне дееспособные и самостоятельные. Просто так повелось, что место зависимых членов семьи занято самыми старшими, а дети обслуживают их потребности с самого раннего возраста. Успокаивают, утешают, решают разные вопросы или, как в случае с моей клиенткой, берут шефство над какими-то членами семьи из идеи, что это теперь их обязанность. Упражнение. Но если вы все-таки встаете на путь завершения сепарации, то вы просто вынуждены задать себе следующие вопросы. Почему вы выбираете интересы другого? Какие ваши невыросшие внутренние фигуры пытаются справиться со своей тревогой? Что вы хотели бы делать для своих близких сегодня, если бы могли отказывать? И обращаясь к вопросам Джеймса Холлеса, зачем вы до сих пор берете столько ответственности за состояние другого? Конечно, в терапии мы всегда исследуем, есть ли логика в той вине, которой затоплен человек. То есть его ли это ответственность? И как вы понимаете, на уровне нашего взрослого «я» все ясно и понятно. Мама с папой — взрослые люди, ответственность за их жизнь лежит на них. А мы всего лишь дети в семейной системе, и нет никакой рациональной вины в том, как родители справляются или не справляются со своей жизнью. Вроде бы разумом мы понимаем, что ни в какой конституции или своде законов не сказано, что дети должны нести ответственность за эмоциональное, психологическое и психическое состояние взрослых. Но вы не представляете, сколько людей перегружены этой виной, потому что их невыросшие внутренние фигуры взяли эту ответственность еще в детстве и продолжают верить, что если не они, то родители погибнут. Ну или в крайнем случае отвергнут или проклянут. Если ваша семейная система была построена по принципу парентификации, когда вы, как маленький титан, держали на своих плечах родителя или всю семью вместе, то избавиться от токсической вины будет сложно. Вам придется обращаться к тем перенагруженным детским частям, которые до сих пор несут эту ответственность. Они не имеют права расслабиться и отказаться нести эту ношу. Они не верят в то, что если они откажутся это делать, все сохранится по-прежнему. У них просто нет выбора, им нужно все больше и больше напрягаться, чтобы обеспечить себе стабильность. Что важно увидеть за этой силой и истощенностью? Их одиночество. Это очень маленькие и испуганные внутренние фигуры, которые своей нагрузкой пытаются обеспечить себе те родственные связи, от которых они когда-то так зависели. И бывает, что они продолжают тащить на себе всю семью, все больше увеличивая нагрузку на себя. Другой опции для них просто не существует. упражнение Когда вы будете вести диалог с этими внутренними, невыросшими фигурами, важно, чтобы они увидели вас, взрослого, который уже не оставит и не покинет их. Покинутость — это их главный страх, ради избегания которого они так много делают для своего окружения. Вы можете рассказать им, что вы понимаете, насколько тяжело им пришлось тогда, когда они приняли на себя эту ответственность, и что вам очень жаль, что тогда у них не было выбора. И это не их вина, а их беда, что все так сложилось. И вы благодарны им за то, как долго они пытались справиться с тем, что превосходило их силы, но они делали это ради вас. Однако теперь вы можете больше не выбирать делать все ради других. Вы обещаете чувствовать свои желания и потребности и брать ответственность за то, чтобы не оставлять себя покинутым собой». В зависимости от того, какие вам достались родители, во взрослом возрасте у вас могут быть разные критерии ощущения себя плохим ребенком для них. Кто-то из родителей не выдерживает своих эмоций в ответ на ваше проявление. И вы плохой, раз все время причиняете родителю страдания просто фактом своей живости. Кто-то из них все время пытается сделать вас своим родителем. И вы плохой, если плохо с этим справляетесь или вообще пытаетесь сопротивляться этому. Для третьих вы будете плохим, если посягаете на больший объем прав, потребностей и желаний, чем они могли себе позволить. Четвертые рассказывают вам, что нельзя быть счастливым или богатым, когда в семье есть несчастные, больные, бедные или, не дай бог, вообще кто-то умер, и так далее. Пока вы ребенок, то сливаетесь с этим мнением, даже если вам плохо, грустно и невыносимо считать себя таковым. В самых запущенных случаях вины перед родителями за собственную плохость я все равно видела и слышала внутри своих клиентов, пусть слабый, но голос, с чего это я вдруг плохой, с чего вы так решили. Пока вы подросток, то бунтуете за себя хорошего. Вы только осваиваете право самому себя оценивать, но пока еще через сопротивление суждением о себе, явным, приходящим снаружи и вашим внутренним, которые вы носите в своей голове. Когда вы вырастаете, то внутренний мир становится больше, чем оценка себя как абсолютно плохого или абсолютно хорошего. Проводится большая психическая работа по собственным критериям понимания, что важнее быть адекватным, чем хорошим. Это значит адекватно ситуациям чувствовать и реагировать. Адекватно чувствовать злость, когда вас унижают, оскорбляют или обесценивают. Адекватно чувствовать себя использованными, когда вкладываешься в отношения в одиночку – а другой лишь предъявляет счет, что еще вы должны адекватно защищаться, когда обижают и так далее. Все это вдруг приходит, когда вы ощущаете, что достались себе не бесплатно, а заплатили потом, кровью и горючими слезами. Упражнение. Подумайте над тем образом, которому вы должны, по вашему мнению, соответствовать для своих родителей. И сформулируйте более реалистичные представления, которых вы можете придерживаться, чтобы оставаться хорошим, исходя из своих представлений. Составьте таблицу и запишите в левый столбик, каким вы должны быть по мнению ваших родителей, чтобы они оценивали вас как хорошего сына, хорошую дочь, а в правой – каким вы хотите быть, чтобы по своему собственному мнению могли бы считать себя достаточно хорошим сыном, хорошей дочерью. Разбираемся с эмоциональной зависимостью. Эмоциональная независимость. Способность становиться менее психологически зависимым от своих родителей в том, что касается эмоциональной поддержки и любви. Если клиенты приходят с темой сепарации к психологу, то уже с порога чаще всего видна их эмоциональная зависимость. То есть человек переполнен чувствами в адрес родителей и очень заряженно говорит об этом. И эти чувства хоть и связаны с прошлым, но определяют отношения между ними в настоящем. Чаще всего это, конечно, боль, злость, обиды в их адрес, а также стыд про себя. И самое главное, по каким-то причинам человек никак не может преодолеть все эти чувства, продолжая отравлять жизнь самому себе. Поверьте, даже осознавая правомерность и естественность своих чувств, никому не хочется носить их в себе долгие годы. А в отношении родителей это и правда длится годы и даже десятилетия. Но по каким-то причинам, мы не можем забыть, простить, перестать чувствовать. И, конечно, это влияет на нашу сегодняшнюю связь с ними. Внутри, как будто всегда, есть триггер, который запускает внешние конфликты. И для этого достаточно малейшего повода. Это и есть вернейший признак того, что в наши отношения с родителями вмешиваются старые раны. Каждый раз, когда вы замечаете несоответствие своей реакции самой ситуации, Это про конфликтную зависимость. Вы зависите от своих чувств, которые не появились исключительно здесь и сейчас, а тянутся из ваших прошлых отношений. И тогда вы внутри как будто говорите себе «Ну вот, она опять так поступает, никогда ей не было дела, что со мной происходит, и сейчас не реагирует». Он снова меня критикует, как всегда в детстве, сколько я себя помню. Когда же она уже прекратит обесценивать мои старания?» когда на консультациях клиенты слишком злятся или слишком болезненно реагируют на какие-то ситуации в отношениях с родителями, я всегда обращаю внимание на эти несоответствия. Теоретически можно представить себе ситуацию, когда то же самое от постороннего человека вас бы так не задело или не расстроило. Тогда в чем тут дело? Где начинается эта ситуация на самом деле? И тут чаще всего в разговор вступают те невыросшие внутренние фигуры, которые рассказывают, что происходило раньше и чем сегодняшние события это напоминают. Так мы соединяем настоящее переживание и прошлый опыт, получая возможность исцелить те болевые точки, которые, возможно, уже даже и в осознанном внимании не присутствуют, и только триггеры снова поднимают их на поверхность. Важно уметь это замечать в моменте и обозначить для себя свои главные триггеры. Упражнение. Какие ситуации в отношениях с родителями обычно заставляют вас сильно злиться, переживать, стыдиться, обижаться? Если вы спросите себя, когда именно это началось, то что откликнется внутри? Что именно каждый раз заставляет вас слишком сильно что-то чувствовать в похожих ситуациях? Мои клиенты, застрявшие в эмоциональной зависимости, часто рассказывают одну и ту же историю. Сначала они грустят или злятся, что у них нет хороших отношений с родителями. Потом пытаются с этим что-то делать. Приходят, разговаривают, бьются, плачут, обижаются. Затем впадают в отчаяние и безнадежность, машут рукой. И опять грустят или винятся, что надо снова пробовать иначе. «Мне, наверное, все равно, а так не должно быть». Делают попытки наладить отношения. И снова все мимо. Конечно, я понимаю, что это не совсем они ходят по этому кругу, бесконечно пытаясь что-то получить. Это их внутренние младенцы, дети, подростки или невзрослые вновь и вновь предпринимают попытки завершить свои гештальты. Поэтому я всегда спрашиваю, какие объективные основания у вас есть, чтобы думать, что это получится, что мама сможет быть теплой и умеющей заботиться, а папа может видеть кого-то, кроме себя и тому подобное. Чаще всего, конечно, за этим вопросом следует остановка и грусть. и запускается целебная потеря надежды, которая закрывает одну дверь, но открывает другую. Так мы заканчиваем фантазию построить идеальные отношения с теми родителями, которых у нас никогда не было, но получаем возможность построить удовлетворяющие отношения с теми родителями, которые нам по недоразумению или по счастью достались. Упражнение. Пока вы не потеряли надежду исцелить то, что больно, или починить собой то, что не может быть починено, вы будете снова и снова вовлекаться в конфликтную зависимость. Именно поэтому важно честно признаться себе, какую надежду вы не можете отпустить, какая ваша часть цепляется за нее. Множество клиентов удивляются, когда на свой рассказ о родителях они слышат от меня предположение о том, что родитель мог быть в депрессии и поэтому совершенно не мог эмоционально откликаться на их потребности. или обладал каким-то личностным расстройством, например, был патологическим нарциссом. Конечно, я не ставлю диагноз, но я предлагаю рассмотреть и такой вариант, чтобы найти объяснение странному, ужасному, непредсказуемому, жестокому поведению родителя. И как ни странно, часто это очень помогает человеку понять, что происходило на протяжении всех этих лет, и что он в сущности совсем не виноват в таких родительских реакциях. Мы восстанавливаем реальность, в которой у поведения родителей могли быть разные причины, а не только плохость самого ребёнка, в которую он продолжает верить даже спустя годы. Это приносит облегчение и освобождение. В третьей части я попыталась показать вам некоторые из возможных дисфункций самой семейной системы, которая может быть так организована, что никакие ваши попытки не вернут её в здоровое состояние. Зачем это понимать? Во-первых, как я уже сказала, чтобы найти объяснение прошлому поведению родителей. Во-вторых, чтобы иметь возможность прогнозировать то, что можно и чего нельзя ожидать от родителя. В-третьих, на основании этой информации можно понять ваши ограничения и необходимость выбора той или иной дистанции. Потому что, как гласит народно-психологическая мудрость, не со всеми людьми надо учиться строить отношения, некоторых лучше обойти сразу. И хоть в отношениях с родителями это не так просто, но чуть попозже я скажу и об этом навыки сепарации. Умение увеличить дистанцию с родителем, если отношения с ним разрушают или сильно ранят. А пока мы сосредоточимся на условных патологиях, которые часто не замечаем, когда находимся внутри семейной системы. В третьей части книги я говорила об инфантильных родителях. И важно видеть ограничение, которое создает их инфантильность. Это даст вам понимание, что они сами будут требовать внимания, заботы, поддержки и прочего, пока вы будете биться в надежде получить это когда-нибудь от них. Вывод первый — это нереалистичная цель. Вторая распространенная группа — это нарциссичные родители. У них напрочь отсутствует эмпатия. Они не умеют говорить ни о ком, кроме самих себя. Они всех сравнивают с идеалом, А поскольку вы не такой, то у вас нет шансов быть для такого родителя хоть чуточку нормальным. Нарциссичные родители используют детей и партнеров для самоутверждения и все воспринимают через призму подтверждения своего великолепия или угрозы для этого. Поэтому вы, конечно, можете ходить к ним за подтверждением собственной ценности или теплом. Но вывод такой же – это нереалистичная цель. Третья группа – это родители с пограничным расстройством личности. В чем-то по поведению они пересекаются с инфантильными и нарциссичными. Но еще в качестве ярких признаков низкий самоконтроль, эмоциональная неустойчивость, а значит, охваченность сильными аффектами. То ярость, то любовь, то отойди подальше, то ты негодяй, раз покинул меня. Родителям с пограничным расстройством личности свойственны крайности реакций, которые могут даже пугать, потому что не понимаешь, чего ждать в следующий момент. Им присуще агрессивное поведение. Может быть и некая спутанность логики, когда не ясно, что следует из другого и по каким причинам сделаны какие-то выводы. А они всегда оборачиваются против окружающих. Собственную ответственность такие родители не осознают, а обвиняют все вокруг. Поведение других людей они всегда находят негативную подоплеку. Им кажется, что все только и делают, что хотят причинить вред, бросить или обмануть. Вы можете ждать и надеяться на все то же самое, что и в других случаях, а также на предсказуемость, устойчивость и надежность. Но вывод, как вы понимаете, прежний – это нереалистичная цель. Ну и, наконец, родители в депрессии. Тоже довольно распространенная история, в которой родитель пропадал в контакте с ребенком. То есть ребенок нуждался в присутствии, отражении, контейнировании, эмоциональном обмене и прочем, но не мог на это рассчитывать, потому что у мамы или папы не было ни ресурса, ни возможности давать все это. И, возможно, такой ребенок продолжает ставить себе эту нереалистичную цель до сих пор, не видя объективных ограничений матери. Упражнение. Как вы понимаете, это упражнение не для всех. а для тех, кто узнал в описаниях ранее, своих родителей. И, возможно, вам важно порефлексировать на тему ограничений, которыми они обладают, и ваших надежд, которые вы никак не можете отпустить. Поэтому предлагаю вам подумать и при необходимости написать, что вы хотите от родителей и какие объективные подтверждения, что они умеют это давать в контакте, у вас имеются. Как это не больно признавать, родители могут быть разными. Например, они могут не уметь любить быть скованными телесно или быть злыми, недобрыми, жадными, склочными людьми. Они могут бить или насиловать, совершать психологическое давление и унижать. Хотя последнее часто не черта характера, а все-таки часть какой-то патологии. Но все-таки. Психическая реальность наших родителей не зависит от нас, их детей. А мы все продолжаем искать себе объяснение, почему же они так поступали. Ведь кажется, что если бы они нас любили, то все было бы иначе. На консультациях я иногда грустно говорю, что садист тоже любит свою жертву, когда издевается над ней. Вы даже не представляете, сколько людей, от которых мы ждем любви, искренне считают, что любить нас — это все время критиковать, ради нашей же пользы и блага, чтобы не расслаблялись, говорить только про неудачи и плохие качества, чтобы в дальнейшем мы не загордились и опять же не расслабились». Ругать, ворчать и даже обзываться, чтобы воспитывать, а не баловать. Унижать, потому что другого способа удерживать свою полноценность они не знают. Высказывать все, что думают, потому что любовь — это честность, даже если без бережности и осторожности. Наоборот, все замалчивать и ничего не прояснять, потому что иначе нам будет так больно, что мы разрушимся. Причинять добро, чтобы чувствовать себя нужным. Пугать неприятностями — потому что не выдерживают свои тревоги за нас, стыдить, чтобы регулировать и контролировать наше поведение, манипулировать, потому что не умеют по-другому ничего получать от людей. Короче, каждый смотрит свои мультики про любовь и любит так, как может, пока мы ждем, как нас должны любить. Однажды на сессии один клиент сказал мне про свою маму. В любом разговоре с ней итог предсказуем, то я невнимательный, то неблагодарный. То у нее давление, то сердце, то бессонница, и всегда я виноват. Потому что не то сказал, не так отреагировал, не так посмотрел и даже не то подумал. Мы исследовали, как обычно устроен их контакт. Как вы понимаете, с таким мамином поведением выбор для маневров остается небольшой. И поскольку мой клиент не собирался прерывать отношения, то все время оставался либо виноватым, либо злобным, а чаще и то, и другое вместе». И сначала он вроде бы говорил, что у него каждый раз есть надежда, мол, он сможет сделать что-то такое, из-за чего отношения станут возможны. И он обретет наконец-то ту самую маму, которой у него никогда не было, спокойную, любящую, видящую, внимательную. Но чем дальше двигался наш разговор, тем очевиднее становилось, что у него была уже совсем другая потребность. Он вел себя так, будто хотел отношений с мамой. Но на самом деле все, что он хотел... Это позволит себе не выбирать контакт, в котором на него все время эмоционально давят, манипулируют и даже местами эксплуатируют. Из-за страха маминой реакции он не мог даже самому себе признаться, что ему давно хочется послать все к черту и не строить никаких отношений с тем, кто его любит так, как ему не подходит. Упражнение. Опишите картину любви, как ее видят ваши родители. Как она понималась и до сих пор понимается вашими родителями. Это, конечно, ваша фантазия, но иногда бывает полезно описать ее словами, чтобы забрать надежду оттуда, где у нее нет шансов. Если надежда жива, то невозможность ее удовлетворить в отношениях с родителями рождает много злости на себя. Либо за то, что опять что-то сделал не так, мало, плохо, недостаточно, либо за саму надежду. Сам дурак, что продолжаю ждать и верить. И тогда мы теряем энергию уже во внутреннем конфликте, где между собой спорят три огромные по мощности силы. Одна хочет надеяться и получить для нас важное, другая испытывает боль от повторяющейся невозможности и недоступности для этого родителя. А третья ругает и наказывает нас за этот бесконечный, по ее мнению, садистически мазохистический спектакль. Я хочу предложить идею, которая может успокоить этот внутренний конфликт. Конечно, если предварительно у вас есть контакт с собой, и вы ощущаете себя на своей стороне. Думая о несбывшейся надежде по отношению к родителям, проговорите внутри себя. «Я забираю свою надежду оттуда, где ей не суждено сбыться. Это акт моей заботы и любви к себе. Но это не значит, что мне надо убить свою надежду. Я бережно несу ее и пытаюсь найти в своем взрослом мире того, кто обладает тем, что мне важно и ценно, и такие люди обязательно найдутся. Достаточно часто клиенты, пришедшие с темой отношений с родителями, говорят примерно следующее. «У меня не получается наладить контакт, полюбить, простить родителей. Наверное, я плохая, плохо стараюсь». Когда мы начинаем выяснять, что там происходит на самом деле и в чем именно там что-то не так, то оказывается, что человек чувствует не только приятные чувства в адрес своих родителей, но и всю естественную гамму негативных, от раздражения до желания послать предков куда подальше. Им на самом деле кажется, что любые плохие чувства — это сигнал, что с отношениями беда. И бывает, что просто с пониманием элементарных вещей тревога уходит. Если вы чувствуете не только и не исключительно любовь к родителям, то это нормально. Отношения вообще состоят из разного отношения. Простите за каламбур. И, кстати, именно в близких контактах нормально чувствовать большой объем самых разных по характеру переживаний. Все это не делает плохим вас или ваши отношения, это просто нормально. Потому что в нормальных близких отношениях люди злятся и ругаются друг с другом, обижаются и снова мирятся. Это прекрасная нарциссическая фантазия, что мы закончим сепарацию и будем мирно общаться, бесконечно улыбаясь друг другу. Какими бы мы ни были взрослыми, Иметь адекватные ситуациям эмоции — это нормально. Если кто-то нас обижает, то вполне адекватно испытывать соответствующие чувства. И, пожалуй, иногда самым ценным признаком близких отношений является возможность проявлять то, что мы на самом деле чувствуем. Конечно, не у всех нас есть такая возможность, даже если вы уже понимаете, что вы чувствуете, и даже если вы уже умеете об этом говорить. Это совсем не значит, что окружающие, пусть даже близкие люди — готовы вас слышать и тем более меняться. Но это не значит, что вам не надо испытывать эти чувства. Упражнения. Выполняя это упражнение, вы можете стать центром своих чувств, одновременно присваивая их себе. В первом и втором столбце вам предложены два варианта утверждения о чувствах. Казалось бы, они про одно и то же, но попробуйте почувствовать, как по-разному звучат и откликаются они внутри вас. Естественно, для этого вам придется завершить приведенные утверждения своими актуальными ситуациями. Моя мать часто злит меня, когда… Я часто злюсь, когда моя мама… Моя мать обижает меня тем, что… Я очень обижаюсь на то, что моя мама… Моя мать обвиняет меня, если… Я испытываю вину, если мама… Моя мать стыдит меня за то, что… Я чувствую стыд перед мамой за то, что… «Моя мама расстраивает меня, если…» «Я расстраиваюсь, если мама…» Проделайте то же самое относительно ваших чувств с отцом, если для вас это актуально. Это упражнение очень помогает вам вернуть авторство ваших чувств, позволяя одновременно стать в них отдельным от тех, кто создает стимул для ваших реакций. Одна из первых эмоций, которую надо разблокировать в отношении родителей, это злость. В отношении агрессии обычно есть два полюса – постоянно подавлять или выражать налево и направо. Прибывая в первом, кажется, что стоит выпустить чуть-чуть злости, так она как затопит, как захватит, и вместо хорошего человека все увидят злобного урода. Особенно это страшно, когда в опыте есть жестокие или агрессивные родители, с которыми вот уж точно не хотелось бы идентифицироваться. Куда девается такая агрессия? Внутрь себя, конечно. Самонападение, аутоагрессия до добра не доводят. Самооценка в хлам. Ибо я всегда во всем виноват, и вообще я плохой. Ну и далее, вплоть до психосоматики. Второй полюс тоже не очень приятный. Потому что там реально все видят, что ты злобный урод. И мало кто согласен терпеть такое в свой адрес. Если только вы не обаятельный социопат, обещающий любовь до гроба и супероргазмы, Конечно. В общем, агрессию важно освоить. Банально, но для вашей же пользы. Тем более, что для ухода из некоторых семейных систем требуется очень много злости. Я часто именно это и наблюдаю. Приходит человек в психотерапию. Не всегда про отношения с родителями, ну, допустим, про самооценку или про депрессию. Про то, что живет в полсилы, не знает, что делать, не ощущает соответствия самому себе, все перерос, а как по-другому не понимает. И мы с чем-то работаем. А потом у него просыпается так много злости на родителей, практически на ровном месте. Хотя раньше там была сплошная вина и стыд. А теперь гнев бурлит и по каждому пустячному поводу норовит вылезти наружу. Клиент удивляется, я улыбаюсь. Все закономерно. Вот хочу предупредить, если вы пойдете в терапию, в глубокую трансформацию за самим собой, то есть большой шанс, что вы тоже начнете злиться. И это нормально. потому что вдруг вы станете более чувствительным к себе. То, где вы раньше проглатывали и скрывали от себя повод возмутиться, будет вызывать законное чувство возмущения. Вы станете более чувствительным к другим, к тому, что вам действительно хочется получать от них, к тому, как вам относятся, к тому, что вы на самом деле готовы отдавать. Возможно, впервые вы подобьете баланс того, насколько вы стали жертвой и насколько спасателем в семейных отношениях. И вам это настолько не понравится, что все полетит к чертям. И это будет как раз хорошим течением сепарации. Потому что стыд и вина, которые вы раньше ощущали, это часто не что иное, как агрессия. Это самое «что же я за дочь такая» или «все дети как дети, один я плохой сын». Это завернутая злость на родителей, которые обвиняют, стыдят, мешают. И чем больше у нас стыда и вины, тем хуже обстоят дела с конструктивной агрессией. Нам придется ей учиться. Давайте посмотрим, как вообще человеком осваивается злость. Сначала ребенок бьет стул, об который ударился, или толкает мальчишку, который отобрал совочек. Потом он учится сдерживать агрессивные импульсы и выражать агрессию через рот. Мы говорим, ты не имеешь права бить маму, которая не купила тебе шоколадку. Я понимаю, что ты злишься, но драться нельзя. То есть мы развиваем выражение потребности словами вместо физического реагирования. В сепарации агрессия тоже движется по ступеням. Сначала мы злимся на родителей, что они не такие, какие должны быть, и не такие, каких бы нам хотелось. Что они не дали то, что нам было необходимо, и что они плохо справились со своими задачами. Затем эта инфантильная злость, нападающая на родителей, на нашу связь с ними, на их ценность для нас, должна переродиться в сепарационную. Я наблюдала ее воочию, когда моя дочь-подросток бунтовала, и доказывала нам, что она вовсе в нас не нуждается и имеет право быть такой, какая есть. И в целом о сути такой бунтарской агрессии мы довольно подробно говорили в прошлой части. Сепарационная злость — очень ценный ресурс и важный датчик того, идет ли психика по пути отделения. Но на стадии завершения сепарации с родителями мы осваиваем конструктивную агрессию в их адрес. И это значит, ощущаем свою злость как сигнал того, что нас не устраивает, Определяем, что нуждается в изменениях и какой исход перемен нас устраивает. Пытаемся договориться с родителями о новых условиях взаимодействия в случаях реалистичности этих ожиданий. Если получается, то ликуем и наслаждаемся контактом. Если не получается, то возвращаемся на несколько шагов назад, выбирая подходящий вариант увеличения дистанции или выходя из игры в случае токсичных отношений. Конструктивная агрессия умеет ждать и говорить. То есть она не испытывает напряжения, что все только и жаждут, как нарушить наши границы, поэтому злость просыпается, когда действительно что-то происходит, и нам это не нравится. ну и мы умеем про это разговаривать, прежде всего с самим собой, признавая себе, что именно не устраивает, почему и как мы хотели бы пересмотреть отношения, чтобы стало более комфортно для нас. Ну и затем ртом и нормальными словами, а не «все козлы», уйду я от вас. Чтобы для всего этого была энергия, мы должны тестировать отношения на важность, то есть не со всеми надо тратить столько сил и предпринимать столько попыток для защиты своих границ. Некоторых лучше обойти сразу. И опять же надо понимать, что не со всеми процесс вежливой и конструктивной установки границ дойдет до логического конца, которого бы нам хотелось. Некоторые не в состоянии видеть ничьих границ. И грустная реальность в том, что этими людьми зачастую являются наши родители, и нам приходится слишком сильно отодвигаться или чрезмерно агрессировать, потому что иначе не поймут. Но иногда этот способ работает, и обе стороны возвращаются в контакт на новых условиях, вдруг осознав, что если все останется по-прежнему, то отношения вообще будут потеряны. упражнение Где бы вы определили границу с родителями, если бы уже владели конструктивной агрессией? Возможно, вы пока не видите перспектив или возможности, чтобы вас с этим приняли, но это не важно. Мы всегда понимаем, каких изменений мы хотим. Потом ищем форму выражения этого, высказываем свои предложения, просьбы, соглашаемся на компромиссы или ставим ультиматумы. Затем проверяем работоспособность нового соглашения. И так можем менять все до бесконечности. Отвращение — еще одна важная эмоциональная реакция, которую нужно себе разрешить в контакте с родителями. Очень часто в своей практике я слышу, как человек начинает жаловаться на постоянную тошноту, пообщается с родителями — тошнит, устал на работе — тошнит, посидели до утра с подружками — снова тошнит. Физически и довольно сильно. И я радуюсь, потому что это, безусловно, показатель — возросшей чувствительности к себе, своим границам, своим ограничениям. Раньше они просто не испытывали отвращения ни к чему и многое терпели, наращивая броню. А между тем, другого способа отвергнуть то, что нам не подходит, у тела нет. Оно реагирует тошнотой на несъедобный продукт. Если мы привыкли многое выдерживать и не реагировать на избыточность или ядовитость чего-то в нашей жизни, то отвращение мы не чувствуем, А с прогрессом в терапии вдруг оказывается, что психика использует тот же самый сигнал, и этому можно верить. Оказывается, нас может тошнить от навязчивой опеки родителей, которая нам не нужна, от их вопросов, советов, вмешательства туда, где их не ждут, от нелюбимой работы, злобных коллег, токсичного начальника, непомерной нагрузки, которую мы не можем регулировать, от неподходящего круга знакомых, скучного или обязательного времяпрепровождения и прочего. Это все физические симптомы отвращения, единственного датчика, сигналящего о том, что надо что-то менять или прекращать, ставить границы, определять новые правила, пересматривать формат общения, разбираться с работой. Мы можем отвергать неподходящее практически только по одному этому чувству. Именно поэтому без него сепарацию не пройти. Мы ориентируемся на него. Ощущая, какой способ любви до да тошноты нам не подходит. Какие люди нам просто отвратительны, и что пора от них отодвинуться. Какие желания вовсе не наши, а мы проглотили их, и теперь важно от этого освободиться. И от отчего нас тошнит буквально и метафорически в нашей жизни в целом. Упражнение. Прислушайтесь к себе. Испытываете ли вы это чувство? Верите ли вы своему отвращению? Что вам пора поменять в своей жизни из того, на что ваша психика реагирует тошнотой? Взращиваем ценностную независимость. Ценностная независимость – формирование установок ценностей и убеждений, отличающихся от тех, которые свойственны родителям. На протяжении работы с разными видами зависимости и обретением автономности мы последовательно продвигаемся к выходу из ценностного слияния. с родительской властью и контролем, чужими желаниями, посланиями, убеждениями и суждениями. Ценностная независимость позволяет нам осмыслять то, что нам говорили в течение всей нашей жизни. И не обязательно все отправится нами в мусорную корзину. В конце концов, возможно, мы решим, что в чем-то мама была права, а папа знал, что говорил. Например, что к зубному надо ходить вовремя, а водка на голодный желудок – зло. Но в нормальном варианте это происходит не сразу, а после обострения язвы, когда мы попробовали и на своем опыте признали, что нам все-таки хотели добра. Нормальный вариант движения к ценностной независимости это собственный поиск того, что из сказанного и внушенного родителями подходит нам для взрослой жизни, а что нет, что мы хотим оставить, потому что наша жизнь это подтверждает, а что, возможно, безнадежно устарела, а мы и не заметили, как в этой притче. Молодая жена готовила свой первый в жизни семейный обед. Она разрезала курицу пополам и потушила в казане сначала одну половину, а затем вторую. Удивленный муж спросил ее, почему она так сделала. «Не знаю», — ответила она, — «я видела, что моя мама всегда так делала, вот и я тоже». Но молодому мужу стало интересно, и он, дождавшись воскресного обеда у тещи, спросил у нее, «А почему вы разрезаете курицу и тушите по очереди?» каждую половину». Тёща пожала плечами. «Я как-то об этом не задумывалась. Моя мама всегда так делала, ну вот и я тоже». Молодожёна и тёща поехали в гости к бабушке, которая жила за городом, и задали ей тот же вопрос. «Хм, как-то не задумывалась. Я так делаю, потому что моя мама всегда разрезала курицу пополам и тушила сначала одну половину, затем другую». «Так, есть ещё и прабабушка, но если её ответ будет таким же, — то история традиции останется тайной навсегда. Молодожены, теща, бабушка — все приехали к прабабушке, и поскольку она была совсем глухой, то им пришлось долго кричать ей в ухо. Прабабушка переспрашивала «А? Что? А?» и никак не могла понять, что от нее требуется. «Почему?» — кричали все три женщины. «Почему ты всегда разрезала курицу пополам и тушила сначала одну половину, затем другую?» «Почему не всю сразу?» «А, вот вы о чем!» Наконец сообразила прабабушка. «Потому что у меня не было денег, чтобы купить большой казан, а в тот, что у меня был, не помещалась целая курица». Независимость в суждениях обретается точно по такому же принципу, как все ее виды. Сначала обнаруживаем, в чем мы до сих пор в слепом слиянии с установками родителей. Потом мы озабочены сверхценностью биться за свои собственные идеи и никогда... никогда не резать курицу так, как это делали все, кто еще вчера так много значил. Мы засовываем ее в казан целиком, только бы по-своему и из своих представлений. По пути мы выбрасываем родительский казан, потому что нам нужен только свой. Затем мы задумываемся, а может, если резать курицу и складывать в старый казан, то будет вкуснее? И вот на выходе мы сознательно и с полным пониманием делаем то, что вкуснее, быстрее, легче. даже если нам всегда говорили «так делать». В общем, как в той истории. Раньше, когда на улице холодно, то я назло маме отмораживала уши, а сейчас, если на улице холодно, я просто надеваю шапку. Ценностная сепарация совершается когда наши идеи становятся нашими, не являясь одновременно способом слияния, сопротивления, доказательства или борьбы с нашими родителями. Это просто суждения и мысли, которые помогают нам жить. Упражнения. У всех нас есть внутренний, интернализованный образ родителей. Это неизбежно. Невозможно вырасти иначе, кроме как поместить внутрь себя родителя с чем-то хорошим и с чем-то плохим. Задачей сепарации является последовательное осмысление, что нам подходит для взрослой жизни, а что нет. Иными словами, внутри себя мы все время натыкаемся на эти родительские суждения и идеи. Боремся с ними, сопротивляемся. И это нормально, потому что так возникает наша личность. Например, у меня в психике есть такая фигура, которая выбрала в себя не только плохие черты родителей, которые мне было важно отвергнуть, но и разных учительниц и других, тетушек и дяденек. Мою внутреннюю родительницу-контролершу зовут Аделаида Ивановна. Она точно знает, какой я должна быть и как себя вести, чтобы ей за меня было не стыдно. Она собрала из долженствований весь тот идеализированный образ, которому я должна соответствовать. И вот я долгое время сначала просто жила под ее влиянием, не различая, что это вообще не мое и мне не подходит. Да и сейчас я… Нет-нет, да я обнаруживаю какую-нибудь идею, которую пытаюсь зачем-то натянуть на себя. И только потом, испытывая напряжение и недовольство, Понимаю, что это какая-то чужая установка, и она мне не нужна. Для удобства я прямо представляю свою Аделаиду Ивановну и веду с ней примерно такой диалог. «А, -а здравствуйте, Аделаида Ивановна. Опять вы за свое. И чего вам на пенсии не сидится? Беспокоитесь за меня? Да ладно, я же уже большая девочка, и сама решу, как мне нравится и что правильно. Но я вас услышала. Спасибо». Но прежде чем вы сможете прийти к такому диалогу с субличностью, Ответственной за то, чтобы вы выросли хорошим человеком и нагружающий вас установками, я предлагаю вам сделать несколько шагов. Первый шаг. Представьте свою субличность, которая аккумулирует в себе все те правила, которым вы должны следовать. Возможно, вы представите ее слишком комичной или, наоборот, чрезмерно суровой. Но у ваших присвоенных суждений и оценок появится свое лицо. Так вам будет проще сопротивляться им. Вам теперь будет с кем разговаривать и отвергать неподходящие суждения, потому что они вам не подходят. И вот вы уже понимаете, с кем внутри себя вы будете вести логические диалоги по той теме, должны ли вы все время напрягать себя и тяжело работать, чтобы оставаться для себя хорошим. Второй шаг. Выпишите все установки, идеи, взгляды, суждения, каким вам нужно быть. Чаще всего голос этой субличности все время звучит у вас в голове или возникает в определенных ситуациях. Например, ваши родители всю жизнь внушали вам, что нельзя ни минуты сидеть без дела и надо тяжело работать, чтобы чего-то добиться. И сейчас вы все время подгоняете себя и не даете расслабиться, потому что кто-то внутри вас все время говорит, что вам нельзя расслабляться. Третий шаг – воспользуйтесь критичным осмыслением убеждений, который дает Альберт Эллис. Первое. Основано ли данное убеждение на реальности и фактах? Не противоречит ли оно фактам реальной жизни? Второе. Есть ли в этом убеждении логика? Не противоречит ли оно самому себе или другим вашим же представлениям? Третье. Учитывает ли данное убеждение все разнообразие жизненных явлений? Четвертое. Можно ли доказать справедливость или ложность данного убеждения? если его нельзя ни доказать, ни опровергнуть, для чего вы так привержены этому убеждению? Становитесь ли вы счастливее или успешней благодаря ему? Становится ли ваша жизнь лучше или легче благодаря этому убеждению? Означает ли это убеждение, что если вы всегда будете придерживаться его, то во всех случаях будете получать хорошие результаты, и у вас всегда все будет хорошо? Есть ли какой-нибудь смысл в вашей приверженности этому убеждению? Делает ли эта приверженность вас более счастливым или успешным? Не думаете ли вы, что если будете придерживаться этого убеждения, значит, вы поступаете хорошо и заслуживаете хорошей жизни, а если не будете придерживаться, то значит, вы плохой человек? С чего вы это взяли? Какие факты подтверждают справедливость этого? Может быть, вы ждете награды за правильность? А она бывает? Седьмое. Что произойдет, если вы откажетесь от данного убеждения? Станет ли от этого ваша жизнь хуже? Восьмое. Какое убеждение относительно данного вопроса могло бы принести больше пользы для вас и вашей жизни, чем прежнее? Что произойдет, если вы отныне станете придерживаться именно его? Девятое. Какое в результате вывод для себя вы можете сделать? Желаете ли вы сохранить данное убеждение или отказаться от него? Если вы возьмете себе за правило критично осмыслять мешающие вам убеждения, и вырабатывать свой взгляд на то, что для вас важно, то вы увидите, насколько свободнее может стать ваша жизнь. Когда-то нашла в ленте, читаемого мной в Фейсбуке, Сергея Сергеевича серёгина замечательный мини-рассказ. Мальчик Петя был глупым и ленивым. Больше всего он любил плевать в потолок шариками жеваной бумаги. При помощи трубочки плевал. Он мысленно рисовал себе на потолке цели, и расстреливал их шариками. Мама ругала Петю, говорила ему, тяжело вздыхая, что он глупый и ленивый мальчик. Если уж он такой глупый и ленивый, то пусть хотя бы научится скрывать свои недостатки. Еще маме казалось, что мальчик никого не любит. Петя с мамой был полностью согласен, поэтому, маскируя свою ущербность, стал работать на трех работах. Защитил докторскую, женился и вырастил пятерых детей. А возвращаясь с работы, он Он ложился на диван и плевал в потолок, потому что он был глупым, ленивым и научился скрывать свои недостатки. Гениально и жизненно, правда? Да, я действительно считаю, что маскируя свои недостатки, мы многого добиваемся и достигаем. Я сама в этом ажиотаже доказывания другим собственной ценности защитила кандидатскую. Дважды вышла замуж и написала первую книгу. Но на финишной прямой сепарации приходит время прекрасных открытий о себе. Не все, что говорили родители, правда. Не все наши недостатки действительно недостатки, если поглядеть сейчас на них взрослыми глазами. И самое главное, даже наши недостатки вовсе не исключают классных достоинств. В общем, мальчик Петя может быть и ленивый, и глупый, но многое сделал. Тогда, скорее всего, он все-таки трудолюбивый и умный. Отсюда следует, что Петя не лодырь и не дурак. Мама не права. И слава богу, если вы еще не поняли, то сепарация как раз про это. Забрать у мамы с папой все их странные и иногда неверные суждения о нас. И суметь придумать что-то самим о себе, чтобы заполнить то место, которое раньше было занято тем, что нам не нравится. Это будет законченной сепарацией. А пока мы доказываем маме, как она не права, и что мы плевать хотели на ее суждения, это еще промежуточный этап. Упражнение. Поэтому прямо сейчас подумайте, какие суждения родителей о себе вам важно было бы заменить на другие. Какие есть подтверждения реальности, которые противоречат выводам родителей о вас и доказывают, что вы уже другой, и, возможно, всегда были не такой, каким вас описывали родители.